Кай наблюдал за тем, как Рик заходит в свой дом. Первоначально его смутило, что парень остановился и начал оглядываться по сторонам. И после появилось очень странное ощущение, словно кто-то касается его ног. Не сдвигаясь с места и ни в коем случае не дергаясь, он медленно опустил голову и ничего, кроме травы, не увидел. «Змея?» – подумал Кай. В следующий миг Рик скрылся за дверью, громко хлопнув ею. «Успокойся с миром, Рик!» Улыбаясь, заговорил Кай, опуская голову к рукоятке взрывного механизма. Он обхватил потными ручонками влажную сталь, нервно сглотнул, понимая, что сейчас его цель уже точно никуда не сможет уйти, и со странным утробным выдохом вжал рукоять в корпус устройства. Послышался щелчок и... ровным счетом ничего не произошло. Удивленный таким событием, он тут же перелопатил в голове ни один вариант того, что могло произойти. Взрывчатку никто снять не мог. А даже если кто-то что-то заметил, то по всему дому точно убрать бы не смог. Взрыв пакетом нужно было время, чтобы сдетонировать. Нет, тоже не вариант. Радио жучки стояли самой последней модели с откликом в доли секунды. Значит долбанный узкоглазый со своей техникой нашел единственное объяснение произошедшему Кай. Ничего им доверить нельзя. Поднял устройство, прошел пару метров по направлению к дому, вновь сел и вновь нажал на рукоять. Дом тем временем где стоял, там и стоял. Ни взрыва, ни криков, ничего. Надо будет зайти в магазин к этому старику Ли, сказать ему пару ласковых. Недовольно заворчал Кай, переворачивая устройство, чтобы осмотреть его целостность. Пришлось даже вскрыть крышку, чтобы убедиться, что дело точно не в нем, на что он потратил драгоценные минуты. Вспотев окончательно и уже разволновавшись, он застыл в 15 метрах от дома, напротив стены, где был заколочен запасной выход. Сел по-турецки, обхватил рукоять и... «Веселей дорога!» Громкие голоса послышались за его спиной вдали. «С нашей верой нас чуть-чуть, с нашей верой нас чуть-чуть, а с Богом Риком будет много!» Он заметил скромную толпу, которая, пошатываясь, плыла в воздухе, стреляла в небо огненными шарами и, откровенно говоря, слишком сильно шумела. «Это еще что за придурки!» Прошипел Кай, понимая, что сейчас последний шанс, и дальше будут лишь лишние свидетели, которых придется убирать. «Да умри уже, Рик!» В следующую секунду раздался взрыв невероятной мощности. Маги за спиной Кая повалились на землю, закрывая руками головы от летящих в разные стороны кусков дома, а на месте, где стоял дом, осталась только воронка. «Прощай!» – хищно улыбнулся Кай – И в следующую секунду сорвался в парк, обегая лежавших на земле магов, дабы не попасться никому на глаза.